Глава двадцать пятая. Странствующий народ. Под едва греющим солнцем Белла безмятежно шагала вперед, словно те три волка, что трусили вдалеке, были для нее обычными деревенскими собаками, хотя время от времени она так косила на них глазом, что виднелись белки, чем и выдавала свое беспокойство. Эйгвин сидя на кобыле, держалась столь же неестественно. Она постоянно следила за волками уголком глаза и порой поворачивалась в седле, чтобы оглядеться вокруг. Перин был уверен, что она высматривает остальную стаю, хотя девушка гневно отрицала это, когда он рискнул высказать такое предположение, отрицала, что боится тех волков, которые бежали впереди них, отрицала, что ее тревожит стая или то, что задумали звери. отрицала и тут же опять принималась кидать из под опущенных ресниц опасливые взгляды и беспокойно облизывать губы. а стая была далеко. Перин мог бы сказать девушке об этом. и что тут хорошего, даже если она мне поверит, особенно если поверит. у Перина и в мыслях не было открывать эту корзину со змеями, пока совсем уж не припрет. Он и думать не хотел о том, как узнал о стае. Мужчина в шкурах бежал впереди в припрыжку, иногда сам почти походя на волка. И он никогда не оглядывался при появлении пестрой прыгуна и ветра, но тоже узнавал об их приближении. Перин и Эгвин проснулись на рассвете этого первого утра и увидели, как Илайс жарит кролика и посматривает на них со спокойным выражением на бородатом лице. Не считая пестрой прыгуна и ветра, волков видно не было. Под большим дубом все еще держались темные тени, ясно выделяясь в бледном свете раннего утра и голые деревья поодаль походили на обглоданные до костей пальцы. — Они рядом, — ответил Элаэс, когда Эгвинь поинтересовалась, где вся стая. — Достаточно близко, чтобы прийти на помощь, если понадобится. Достаточно далеко, чтобы остаться в стороне от любой человеческой неприятности, которая с нами случится. Там, где собираются вместе два человека... Рано или поздно всегда возникают неприятности. Если они нам будут нужны, они придут. Что-то щекотнуло подсознание Перина, когда он возил зубы в жареного кролика. Направление смутно ощутимое. Точно, там, где они. Горячий сок у него во рту тотчас утратил всякий вкус. Он взял клубни, которые Илайс запек в углях, по вкусу они напоминали репу, но аппетиту Перина уже пропал. Собираясь, Эгвин решительно заявила, что верхом будут ехать по очереди все, и Перин даже не подумал с ней спорить. Первая ты, сказал он только. Она кивнула. А затем вы, Илайс. «Для меня и мои ноги хороши», — сказал Илайс. Он взглянул на Беллу, и кобылу, завращала глазами, словно он был одним из волков. «Кроме того, вряд ли она захочет, чтобы я ехал на ней верхом». «Чепуха», — твердо ответила Эгвин, — «нет никакого смысла упрямиться. Разумно же, каждому иногда ехать верхом». «Как вы говорите, впереди у нас долгая дорога». Я сказал, «Нет, девочка». Эгвин сделала глубокий вдох, и Перину стало интересно, как ей удастся навязать свое решение Илаесу, тем самым способом, каким она обращалась с ним или иначе. Но тут же он понял, что девушка стоит, открыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Илайж же смотрел на нее, просто смотрел желтыми волчьими глазами. Эгвин сделала шаг назад от худощавого мужчины и провела языком по губам, потом опять отступила на шаг. Так она и допятилась до Белы, скарабкалась в седло, и только потом Илайж отвернулся. Когда мужчина повернулся и двинулся на юг. Перент подумал, что ухмылка у того тоже очень сильно смахивает на волчью. Так они путешествовали на юг и на восток три дня, пешком и верхом целые дни напролет, останавливаясь лишь в сгустившихся сумерках. Илайс, по-видимому, тропливость горожан презирал, но в то же время не считал, что стоит попусту терять время, если есть куда идти. Три волка на глаза им попадались редко. Каждый вечер звери на время выходили к костру, и иногда днем, когда их меньше всего ожидали, ненадолго появлялись рядом и исчезали. Но Пэрин знал, что они неподалеку, и знал, где. Он знал, когда волки разведывали дорогу впереди, и когда волки наблюдали за происходящим позади них. Он узнал, когда они оставили обычные охотничьи угодья, и пестрая отослала свою стаю обратно, ждать ее. Иногда трое оставшихся волков пропадали из мыслей Перина, но задолго до того, как они появлялись в поле зрения, он уже знал об их возвращении. Даже когда лес сменился разбросанными там и тут рощами, разделенными громадными полосами мертвой травы, Волки, когда они хотели, чтобы их заметили, казались призраками, но он мог в любой момент указать на них пальцем. Перин не понимал, как он узнает все это, и пытался уверить себя, что его воображение играет с ним шутки. Но все было бесполезно. Как знал Илаяс, так знал и он. Перин старался не думать о волках но они все равно прокрадывались в его мысли с тех пор, как он встретился с Илайсом и волками, Баалзаман пропал из его снов. Его сновидения, насколько Перрин помнил при пробуждении, касались обыденных дел, того, что могло сниться дома до Байрлана, до ночи зимы. Обычные сны с одним дополнением. В этих снах, как он помнил, Одно было общим. Когда он выпрямлялся у горна мастера Лухана, стирая пот с лица, или возвращался с лужайки после танцев с деревенскими девушками, или поднимал голову от книги, которую читал у камина, то где бы он ни был, в лесу, на улице, под крышей, рядом всегда находился волк. Всегда рядом с ним маячила волчья спина — Всегда он знал, снах это казалось нормальным, даже у обеденного стола Элсбет Лухан, что желтые волчьи глаза, охраняя его, зорко следят за тем, какая опасность может появиться. Лишь при пробуждении волчье присутствие казалось ему странным. Они путешествовали три дня. Пестрый, прыгун и ветер. Приносили им кроликов и белок. Илаис показывал растения, годные в пищу. Некоторые из них Перин узнавал. Однажды кролик выскочил чуть ли не из-под самых копыт Белы, Прежде чем Перин успел вложить камень в прощу, Илаис в двадцати шагах точным броском своего длинного ножа пригвоздил зверька к земле. В другой раз Илаис подстрелил из лука взлетевшего толстого фазана. Ели теперь Перрин с Эгвин намного лучше, чем когда шли одни. Но юноша с радостью вернулся бы к тому скудному рациону, лишь бы обойтись без серых попутчиков. Он не был уверен, какие чувства испытывает Эгвин, но предпочел бы голодать, лишь бы жить без волчьей компании. Три дня до этого самого вечера. Впереди лежал лесок добрых Четырех миль в ширину, больший, чем многие из попадавшихся путникам. На западе низко висело солнце, отбрасывая налево косые тени, усиливался ветер. Берин почувствовал, что волки перестали держаться сзади и неторопливо двинулись вперед. Они не чуяли и не видели ничего опасного. Сейчас на Белли ехала Эгвейн. Пора уже было подыскивать место для ночлега, и большая роща хорошо подходила для этой цели. Когда путники приблизились к деревьям, из леска выскочили три мастифа — широкомордые псы, не уступающие ростом волкам, даже крупнее. Они оскалили клыки, громко, утробно рыча. Едва вырвавшись на опушку, псы остановились но от троих людей их отделяло не больше тридцати футов. Темные глаза собак сверкали убийственными огоньками. Белла, которая и так уже изнервничалась из-за волков, тихо заржала и чуть не сбросила Эгвин с седла, но Перрин в тот же миг закрутил свою прощу над головой. Нет нужды тупить топора собак. Камень по ребрам заставит убежать и самого злобного пса. Илайс смахнул ему рукой, не отрывая взгляда от замерших собак. — Чшшш! Прекратите! Перин недоуменно нахмурился на него, но, окрутанув прощу еще несколько раз, опустил ее. Эгвин сумела утихомирить Беллу, и она и кобыла с опаской следили за собаками. На загривках мастифов дыбом стояла шерсть. Уши их были прижаты, рык псов звучал как землетрясение. Вдруг Илайс поднял вытянутый палец на уровень плеча и засвистел долгим пронзительным свистом, который становился все выше и выше, нескончаемо. Рычание собак неровно оборвалось. Псы отступили на шаг, поскуливая и вертя головами, будто... Хотели убежать, но что-то их удерживало. Глаза их были прикованы к пальцу Илаяса. Медленно Илаяс стал опускать руку, и тональность свиста понижалась вместе с нею. Собаки следовали за движением руки, пока не легли плашмя на землю, вывалив языки из пастей. Три хвоста завиляли. «Смотрите», — сказал Илайс, шагнув к собакам. «В оружии нет нужды». Мастифы лизали ему руки, и он почесывал их широколобые головы и ласково трепал псов за ушами. «Они выглядят гораздо более злобными, чем есть на самом деле. Они хотели всего лишь отпугнуть нас и укусили бы, только если бы мы попробовали сунуться в лес». Так или иначе, теперь об этом волноваться не стоит. До того, как совсем стемнеет, мы успеем добраться до другой рощицы. Барин посмотрел на Эгвин. Рот у нее был открыт. Клацнув зубами, он захлопнул свой. По-прежнему поглаживая псов, Илайс изучал рощу. «Здесь будут туатаан, странствующий народ». Перин с Эгвин, понимающие, уставились на него, и он добавил. «Лудильщики!» «Лудильщики?» — воскликнул Перин. «Мне всегда хотелось увидеть лудильщиков. Они иногда останавливались лагерем у Таранского перевоза за рекой, но в Двуречье, насколько помню, они не бывали. Почему так, я не знаю». Эгвин фыркнула. Наверное, потому, что людишки в таранском перевозе такие же большие воры, как и лудильщики. Несомненно, они кончили тем, что без всякого толку воровали друг у друга. «Мастер Элаис, если тут и вправду недалеко лудильщики, может, мы дальше пойдем? Нам не хочется, чтобы было украли, и... Ну, богатства у нас все равно нет, но всем известно, что лудильщики готовы украсть хоть что-нибудь». В том числе и младенцев, сухо осведомился Илайс. Похищают детей и все такое прочее. Он сплюнул, и девушка вспыхнула. Такие истории про детей иногда рассказывали, но чаще всего Кенбуе или кто-то из Коплинов или Конгоров. Каждый знал, это те еще рассказни. Порой от лудильщиков меня попросту тошнит, но воруют они не чаще, чем другие, намного реже, чем кое-кто, кого я знаю. «Скоро совсем стемнеет, Элайс, сказал Пэрин, «Где-то же мы должны остановиться на ночь. Почему бы не вместе с ними, если они примут нас?» У миссис Лухан имелся в хозяйстве... Починенный лудильщиками котел, о котором она заявляла, что он лучше нового. Мастер Лухан не испытывал особой радости, когда его жена превозносила работу лудильщиков, но Пэрину хотелось взглянуть, как те достигают своего мастерства. Однако в тоне и облике Илайса сквозило какое-то нежелание, которого юноша понять не мог. — Или... Есть причина, из-за которой нам нельзя так поступать?» Илайс отрицательно покачал головой, но нежелание не пропало. Оно по-прежнему чувствовалось в развороте его плеч и в напряженно сжатых губах. «Можно, можно. Только не берите в голову то, что они говорят. Всякую глупость. По большей части странствующий народ ведет себя, как заблагорассудится, но...» Порой они придают очень большое значение формальностям, поэтому делайте то же самое, что и я. И держите свои секреты при себе. Нечего выкладывать все каждому встречному поперечному. Собаки, виляя хвостами, трусили рядом с путниками, пока Илая свел ребят дальше в лес. Ферин почувствовал, что волки задержались на опушке и понял, что дальше они не пойдут. Собак они не боялись, к ним волки относились с пренебрежением, ведь те променяли свободу на сон возле костра, но людей они избегали. Илайс шагал уверенно, словно знал, куда идти, и в глубине леска, между дубов и ясеней, показались фургоны лудильщиков. Как и любой в Эмандовом лугу, Перин много слышал о лудильщиках. Хоть никогда и не видел никого из них, и лагерь оказался точно таким, каким он и ожидал его увидеть. Фургоны представляли собой небольшие дома на колесах. Высокие деревянные сундуки, покрытые лаком и раскрашенные в яркие цвета — красные, синие, желтые, зеленые. И названия для некоторых оттенков Пэрин подобрать бы не сумел. Странствующий народ занимался делами, которые оказались разочаровывающе обыденными. Кто готовил еду, кто шил, кто возился с детьми, кто чинил упряжь. Но у всех одежда оказалась еще более многоцветной, чем их фургоны. И на первый взгляд выбранной наугад, иногда от сочетания расцветок, куртки и штанов, или платья и шали, у Перина ребило в глазах. Лудильщики напоминали ему бабочек на лугу с яркими полевыми цветами. Четыре или пять человек в разных концах лагеря играли на скрипках или флейтах, и немногие танцующие кружились рядом с ними, будто колибри всех цветов радуги. Среди костров бегали и играли дети и собаки. Собаки были мастифами, точно такими же, что встретили путников – Но дети дергали их за уши и таскали за хвосты, карабкались им на спины, а здоровенные псы спокойно сносили подобное обращение. Трое мастифов, идущих рядом с Илайсом, свесив языки, глядели на бородача, как на лучшего друга. Перин покачал головой. Все равно в них хватало роста, чтобы достать человеку до горла, просто оторвав свои передние лапы от земли. Внезапно музыка оборвалась, и Перрин понял, что все лудильщики глядят на Элаеса и его спутников. Даже дети и собаки стояли тихо и смотрели настороженно, будто готовы тут же сорваться с места и убежать. Минуту вообще не слышалось ни звука. А затем вперед выступил седоволосый, жилистый, невысокого роста мужчина, и степенно поклонился Илайсу. Мужчина был одет в красную куртку с высоким воротником-стойкой и мешковатые ярко-зеленые штаны, заправленные в высокие до колен сапоги. «Добро пожаловать к нашим кострам! Известна ли вам песня?» Илайс поклонился ему, столь же церемонно приложив обе руки к груди. — Ваш радушный прием, Махди, согревает душу, как ваши костры согревают тело, но я не знаю песни. — Тогда мы по-прежнему ищем, — нараспев произнес седоголовый, — как было, так и будет, если только мы помним, ищем и находим. Он с улыбкой повел рукой в сторону костров, и в голосе его зазвучало радостное приветливое оживление. «Ужин почти готов! Пожалуйста, присоединяйтесь к трапезе!» Словно по сигналу вновь заиграла музыка, детвора опять затеяла веселую беготню и возню с собаками. Все в лагере вернулись к прерванному делу, словно бы вновь пришедшие были давнишними друзьями лудильщиков. Однако седоволосый взглянул на Элаеса и, поколебавшись, спросил. — А ваши другие друзья, они не придут? А то бедные собачки так пугаются. — Они не придут, Райн. И Лайс качнул головой с едва заметным оттенком презрения. — Пора бы тебе это понять. Седоволосый развел руками, словно сетуя, что ни в чем нельзя быть уверенным. Когда он повернулся, чтобы отвезти гостей в лагерь, Эгвин спешилась и подошла ближе к Элаесу. «Вы друзья?» Чтобы отвезти Беллу, появился улыбающийся лудильщик. Эгвин с видимой неохотой отдала ему уздечку, и то после кривой усмешки Элаеса. «Мы знаем друг друга», — коротко ответил одетый в шкуру мужчина. «Махди — его имя», — спросил Перрин. Илайс что-то проворчал шепотом. «Его зовут Райн. Махди — это нечто вроде звания. Ищущий. Он предводитель их отряда. Если так, для вашего слуха, необычно, можете называть его ищущим. Ему все равно». «А что это было о песне?» — спросила Эгвин. «Это то, из-за чего они странствуют», — сказал Илайс. «Или же так они говорят. Они ищут песню. Именно ее разыскивает Махди. Они утверждают, что при разломе мира утеряли ее. И если им удастся найти ее, вернется рай эпохи легенд». Он, обижав взглядом в лагерь, и хмыкнул. «Они даже не знают, какую ищут песню». Заявляют, что когда отыщут ее, то узнают. Они не ведают, каким образом она, как предполагается, принесет рай. Но они верят в это уже почти три тысячи лет, с самого разлома. Полагаю, искать они будут, пока колесо не перестанет вертеться. Путники подошли к костру Райна в центре лагеря. Фургон ищущего был желтым, с красной окантовкой, Красные спицы высоких колес с красными ободьями чередовались с желтыми. Полная женщина, такая же седая, как и Райн, но со все еще гладкими щеками, появилась на лестнице в задней части фургона и остановилась, расправляя на плечах украшенную голубой бахромой шаль. Кофточка на ней была ярко-желтой, юбка ярко-красной. От такого сочетания цветов Перин зажмурился, а Эгвин сдавленно охнула. Увидев идущих за Райном людей, женщина с радушной улыбкой пошла им навстречу. Ила, жена Райна, оказалась на голову выше мужа, и вскоре она заставила Перина забыть о расцветке ее одежды. Материнской своей заботливостью она напомнила ему миссис Алвир, а от первой же ее улыбки — На душе у него стало теплее и радостнее. Ила приветствовала Илаяса как старого знакомого, но со сдержанностью, которая, по-видимому, ранила Райна. Илаяс криво улыбнулся ей и кивнул. Перрин и Эгвин представились женщине сами, и она пожала руки им обоим со много большим теплом, чем она выказала Илаясу, а Эгвин даже обняла. «Как ты прелестно, дитя!» — сказала она, погладив Эгвин по щеке и улыбнулась. «И вдобавок продрогла до костей, как я вижу. Садись ближе к огню, Эгвин. Все присаживайтесь, ужин почти готов». Вокруг костра лежали обрубки бревен, предназначенные для сидения. Илаяс отказался даже от такой уступки цивилизации. Вместо этого он вольготно уселся прямо на землю. Над пламенем в железных треногах стояли небольшие котелки, а около углей — печка. Ила захлопотала возле них. Когда Перин и остальные расселись, к костру упругим шагом подошел стройный молодой человек в одежде в зеленую полоску. Он крепко обнял Райна и Илу, окинул холодным взглядом Илаеса и ребят. С Пырином он был примерно одних лет и двигался так, будто со следующего шага готов пуститься в танец. — Что, Айром? нежно улыбнулась сила. — Решил откушать со своими старенькими дедушкой и бабушкой? Наклонившись, помешать в котле, висящем над костром, она с улыбкой перевела взгляд на Эгвин. «Хотелось бы узнать, почему?» Айрам легко присел, скрестив руки на коленях напротив Эгвин по другую сторону костра. «Я, Айрам», — сказал он ей тихим, уверенным голосом. Казалось, здесь, кроме нее, он больше никого не замечал. Я ждал первую розу весны, и теперь я нашел ее возле костра моего дедушки. Пэрин ожидал, что Эгвин захихикает, а потом увидел, как она смотрит в глаза Айрому. Пэрин пригляделся к молодому лудильщику. Ему пришлось признать, что тот наделен изрядной долей миловидности. Через минуту Пэрин понял, кого он ему напомнил. «Вилла Алсина». На него, когда тот приходил из Дивенрайт Райт, Эммонда Лук, заглядывались и о нем перешептывались за его спиной все девушки. Вил ухаживал за каждой девушкой, каждую встречал и ухитрялся убедить каждую из них, что с остальными он просто-напросто вежлив. «Эти ваши собаки!» — громко произнес Пэрин, чего Эгвин вздрогнула. — Выглядят большими, как медведи. Удивительно, как вы разрешаете детям играть с ними? Улыбки Аэрома как не бывало, но когда он взглянул на Пэрина, улыбка вновь вернулась на его лицо, причем куда более самоуверенная, чем раньше. — Они не укусят тебя. Они просто принимают грозный вид, чтобы чужих отпугнуть, и предупреждают нас но они обучены, как положено, в духе пути листа». «Пути листа?» — сказала Эгвин. «А что это такое?» Айром жестом указал на деревья, его глаза внимательно и неотрывно смотрели на девушку. «Лист живет отмеренное ему время и не борется с ветром, который уносит его прочь. Лист не причиняет зла. В конце срока опадает, чтобы вскормить новые листья». Так должны поступать и все мужчины, и женщины. Эгвин в ответ посмотрела на него, слабый румянец окрасил ее щеки. — Ну что это значит? — сказал Перрин. Айрон бросил на него сердитый взгляд, но на вопрос ответил Райн. — Это значит, что человек не должен причинять вреда другому ни по какой причине. Взгляд Ищущего переместился на Илаяса. «Для насилия нет оправдания. Никакого. Никогда». «А что, если кто-то нападет на вас?» — настаивал Перин. «Что, если кто-то ударит вас или попытается ограбить, а то и убить?» Райн сокрушенно вздохнул, словно Перин просто не понял того, что для самого Райна столь очевидно. «Если меня ударит, то я спрошу у ударившего, почему ему захотелось так поступить. Если он по-прежнему хочет меня ударить, я убегу, как убегу и тогда, когда меня захотят ограбить или убить. Будет много лучше, если я позволю забрать то, чего пожелает грабитель, даже мою жизнь» чем сам прибегну к насилию, и я буду надеяться, что он не слишком сильно повредит себе. «Но вы же сказали, что ничего плохого ему не сделаете», — сказал Перин. «Нет, не сделаю, но само насилие наносит вред тому, кто прибегает к насилию в той же мере, в какой от него страдает тот, кто насилию подвергается». На лице Парина явно читалось сомнение. «Ты можешь срубить своим топором дерево», — сказал Райн. «Топор торжествует путем насилия над деревом и остается невредимым. Так ты это видишь? По сравнению со сталью дерево слабо и податливо, но острая сталь, когда рубит, тупится». И соки дерева попортят ее, покрыв оспинами ржавчины. Могучий топор содеет насилие над беззащитным деревом и сам будет поврежден им, так же и с людьми, хотя здесь уже ущерб причинен душе. Но... — Ну Хватит, — прорычал Илая, соборвав Райн. И так уже плохо, что ты пытаешься обратить деревянских несмышленышей в вашу ересь. Это почти всюду, где бы ты ни ходил, доставляет тебе уйму несчастье. Но я не затем привел этих щенят сюда, чтобы ты принялся за них. Оставь это! — И оставить их тебе? — вмешалась Илла, растирая в ладонях сушеные травы и ссыпая их тонкой струйкой в один из котелков. Голос ее был ровен, но руки яростно мяли траву. — Чтобы ты научил их своему пути убить или умереть, чтобы ты обрек их на ту судьбу, которую ищешь для себя самого, умереть одному в окружении лишь воронов и твоих, твоих друзей, вздорящих... «Над твоим телом!» «Успокойся, Ила!» — мягко сказал Райн, будто эти слова, а то и похуже, слышал сотни раз. «Он же приглашен к нашему костру, жена моя!» Ила успокоилась, но про себя Пэрин отметил, что извиняться она не стала. Вместо извинения она посмотрела на Элаеса и печально покачала головой, затем отряхнула руки и принялась доставать ложки и глиняные миски из красного сундука на боку фургона. Райн повернулся обратно к Элаесу. — Мой старый друг, сколько раз должен я говорить тебе, что мы никого не пытаемся обратить. Когда деревенский люд любопытствует о наших обычаях, Мы отвечаем на их вопросы. Да, правда, намного чаще спрашивающий молод, и иногда один из них уходит вместе с нами, но по собственной воле, по своему собственному желанию. Попробуй, скажи это тем фермерским женам, которые только что узнали, что их сын или дочь сбежали с лудильщиками скривившись, сказал Илаяс: Вот потому-то города побольше не разрешают вам даже лагерь свой разбить возле их стен. Деревни терпят вас, так как у них есть что чинить. Но городам этого не нужно и горожанам не нравится, когда своими разговорами вы подбиваете молодежь пускаться в бега. Мне неведомо, что разрешают или запрещают города. Терпение Райна казалось безграничным, определенно гнев вообще не знал над ним власти. В городах всегда найдутся люди, склонные к насилию, во всяком случае. Я не думаю, что песню можно найти в городе. «Не хочу обидеть вас, ищущий!» Медленно произнес Перин. Но но я не полагаюсь на силу. Не помню, чтобы я боролся с кем-то в летах, не считая состязаний по праздникам. Но если кто-то ударит меня, я дам сдачи. Коли я так не сделаю, то лишь внушу ему мысль, что он может ударить меня, когда бы ему ни не вздумалось. Некоторые люди считают, что можно использовать других в своих целях, И если не дать им понять обратного, они просто так и будут издеваться над теми, кто слабее их. Некоторым людям, — заметил Айром с неизбывной печалью, — никогда не одолеть своих низменных инстинктов. Он сказал это, взглянув на Перина, отчего стало ясно, что говорит он вовсе не о тех задирах, которых упоминал Перин. — Бьюсь об заклад! Что, убегать тебе приходилось не единожды! — сказал Перин, и лицо молодого лудильщика вытянулось от гнева, который не имел ничего общего с путем листа. — А вот мне, — сказала Эгвин, испепеляя Перина взглядом, — интересно встретить того, кто не считает, что его мускулы могут разрешить любую проблему. К Айраму вернулось хорошее настроение, и он встал, с улыбкой протянув девушке руки. — Позволь показать тебе наш лагерь. Здесь и танцуют. — С удовольствием! — улыбнулась в ответ ему девушка. Ила выпрямилась, достав из маленькой железной печки каравай хлеба. — Но ужин уже готов, Айрам! «Я поужинаю у матери», — сказал через плечо Айром, взяв Эгвин под руку и уводя ее от фургона. «Мы поужинаем с матерью», — он одарил торжествующей улыбкой Перина. Айром с Эгвин побежали, и до Перина донесся смех девушки. Перин встал на ноги, затем остановился. «Вряд ли здесь с ней приключится какая беда», Если весь лагерь следует, как утверждает Райн, этому самому пути листа. Обернувшись к Райну и Или, те оба смотрели вслед внуку, он сказал. Прошу прощения, я гость, и мне не следовало бы. Не глупи, успокаивающе сказала Ила, это его вина, а не твоя. Садись и ешь. «Айрам — беспокойный молодой человек», — с печалью добавил Райн. «Он хороший мальчик, но порой я думаю, что путь листа окажется для него труден. С некоторыми, к сожалению, так бывает. Ладно, оставим. Мой костер ваш, хорошо?» Перин медленно сел на место, по-прежнему чувствуя себя неловко. А что бывает с тем, кто не может следовать пути? спросил он. Слудильщиком я имею в виду. Райн и Ила встревоженно переглянулись, и Райн сказал. Они покидают нас. И потерянные уходят жить в деревне. Ила пристально посмотрела в ту сторону, куда ушел внук. Потерянные не могут быть счастливы. Она вздохнула, но когда женщина стала раздавать миски и ложки, лицо ее снова было спокойно. Перин потупился, кляня себя за этот вопрос, и больше разговоров не было. Ила молча наполнила миски густым овощным рагу, молча раздала толстые ломти хлеба с хрустящей корочкой, ели все тоже, молча. Рагу оказалось очень вкусным, и Перин умял три порции и лишь потом остановился. Илайс, как отметил, ухмыльнувшись юноша, опустошил четыре миски. После ужина Райн набил трубку. Илайс достал свою и тоже набил ее из непромокаемого кисета Райна. Раскуривание, уминание табака, повторное закуривание а молчанию будто не было конца. Ила достала узелок с вязанием. Солнце превратилось в красный мазок пожара над верхушками деревьев на западе. Лагерь устраивался на ночь, но суета не улеглась, лишь изменилась. Музыкантов, игравших, когда путники вошли в лагерь, сменили другие, еще больше народу, чем раньше танцевало в свете костров. Тени прыгали и метались по стенкам фургонов. Где-то в глубине лагеря зазвучал хор мужских голосов. Перрин соскользнул с бревна на землю и вскоре почувствовал, что клюет носом. Через некоторое время Райн произнес. — Не встречал ли ты кого-нибудь из Туатаан, Илайс, с тех пор, как был у нас прошлой весной? Глаза Перина медленно открылись и вновь веки потянуло вниз. — Нет, — ответил Илайс, не вынимая трубку изо рта. — Не люблю, когда вокруг меня сразу много людей. Райн хохотнул. — Особенно таких, которые живут совершенно не так, как ты сам. — Нет, мой старый друг, не волнуйся. Я уже многие годы как отказался от надежды, что ты вступишь на путь. Но после того, как мы виделись с тобой в последний раз, я услышал одну историю. И если ты еще не слышал ее, то, может, она заинтересует тебя. Меня она заинтересовала. И я слышал ее вновь и вновь всякий раз, когда мы встречали других, «Из нашего народа». «Я слушаю». «Все началось весной, два года назад. Один отряд нашего народа пересекал пустыню с северным маршрутом». Сонливость Перина тотчас как рукой сняла. «Пустыню? Айльскую пустыню? Они пересекали Айльскую пустыню?» — О, какой люд заходят в пустыню и их не беспокоят! — сказал Элаэс. — Министрели, торговцы, если они честны, Туатаан постоянно ходят через пустыню. Купцы из Кайриэна там бывали до истории с Древом и Айльской войны. — Айл избегают нас! — с грустью отметил Райн. Хотя многие из нас пытались поговорить с ними. Они наблюдают за нами издали, но близко не подходят и не подпускают нас к себе. Временами меня охватывает беспокойство. Вдруг им известна песня, хотя я и не считаю это правдоподобным. Знаете ли, у Айл мужчины не поют. Разве не странно? Со времени, как мальчик Айл становится мужчиной, он не поет ничего, кроме боевой песни или погребальной над павшими. Мне доводилось слышать, как они поют над своими погибшими и над теми, кого они сразили в бою. Эта песня заставит рыдать и камни. Ила прислушивающаяся к разговору мужчин, согласно кивала над своим вязанием. Перин, быстро поразмыслив, кое-что для себя решил. Он полагал, что лудильщики все время должны чего-то опасаться, судя по всем этим разговорам о том, что лучший выход из опасного положения убежать прочь, но... Ни один из тех, кто страшится опасности, даже и помыслить не мог бы о переходе через Айльскую пустыню. Из всего услышанного им раньше следовало, что ни один здравомыслящий человек не стал бы пытаться пересекать пустыню. «Если это какая-то история про песню», — начал было Элаес, но Райан покачал головой. — Нет, мой старый друг, не о песне. Я не уверен, что вообще знаю, о чем она. Он повернулся к Перину. Молодые айл часто бродят по запустению. Некоторые из молодых уходят в одиночку, отчего-то считая, что они призваны убить темного. Большинство ходят небольшими группами, охотятся на троллоков. Райн сокрушенно покачал головой, и когда он продолжил, голос его стал мрачен. — Два года назад отряд странствующего народа, пересекавший пустыню в сотни миль к югу от запустения, наткнулся на одну из таких групп. — Молодые женщины! — столь же скорбным голосом, как у мужа, вставила Ила. Совсем юные девушки, почти девочки. У Перина вырвался вздох удивления, и Илайс криво улыбнулся ему. Айльские девушки не ведут хозяйство и не занимаются стрипной, если они того не хотят, парень. Вместо этого те, кто хочет стать воином, вступают в одно из своих воинских сообществ. Фар. «Да, Раисмай, девы копья!» «И сражаются бок о бок с мужчинами!» Парин покачал головой. Елаес усмехнулся, глядя на его лицо. Райн вновь вернулся к рассказу, отвращение и недоумение смешались в его голосе. «Все молодые женщины, за исключением одной, были мертвы!» и оставшаяся в живых умирала. Она ползла к фургонам. Ясно было. Она знала, что они тоатаан. Ее отвращение превосходило боль, но у нее было послание столь для нее важное, что она должна была обязательно передать его кому-нибудь, пусть даже нам, прежде чем позволить себе умереть. «Мужчины пошли посмотреть, не могут ли они помочь остальным по ее кровавому следу. Но все девушки были мертвы, а вокруг них лежали убитые троллыки в три раза превосходящие их числом». Илаяс сел прямо, едва не выронив трубку изо рта. «На сотню миль в пустыню быть не может». «Дьевик кошар, Так троллоки называют пустыню! Гиблая земля! Да они не пошли бы на сотню миль в пустыню! Даже гони их все мурдраалы в запустении!» «Вы ужасно много знаете о троллоках, Илайс, сказал Пырин. «Продолжай свою историю!» — угрюмо сказал Илайс Райну. По добыче, которую Айл несли с собой, стало ясно, что они возвращались из-за За ними следом шли троллоки, но, судя по следам, лишь немногим из них удалось уцелеть после убийства Айл. Что до девушки, то она никому не давала прикоснуться к себе, даже чтобы перевязать раны но она вцепилась в куртку ищущего того отряда. И вот что она сказала слово в слово. «Губитель Листьев вознамерился ослепить око мира потерянный. Он намерен убить великого змея. Предупреди народ потерянный, ослепляющий идет». Скажи им, пусть готовятся к приходу того, кто идет с рассветом. Скажи им, и потом она умерла, губитель листьев и ослепляющий. Добавил Райн для Пэрина. Так Аил называют темного, но прочего из этих слов я не понимаю. Однако девушка считала. Это достаточно важным, раз обратилась к тем, кого явно презирала, чтобы передать такое послание со своим последним вздохом. Но кому? Мы сами народ, но, по-моему, вряд ли оно предназначено нам. Айл, они не стали бы нас слушать, попытайся мы рассказать им о происшедшем? Он тяжело вздохнул. Она назвала нас потерянными никогда не предполагал раньше, насколько сильно они нас не любят. Ила опустила вязание на колени и ласково погладила мужа по волосам. — Что-то они узнали в запустении, — задумчиво сказал Илайс. Но все лишено всякого смысла. Убить великого змея, уничтожить само время и ослепить око мира. Все равно, что сказать, будто он собирается уморить голодом скалу. Может быть, она бредила, Райн, раненая, умирающая. Она могла утратить представление о том, что реально, а что нет. Может, она даже не понимала, кто были эти Туатаан. Она понимала, о чем говорила и кому она это говорила. Нечто более важное для нее, чем собственная жизнь, а мы этого даже понять не можем. Когда я увидел, как ты входишь к нам в лагерь, то решил, что, наверное, мы найдем разгадку, поскольку ты был...» Илайс сделал быстрое движение рукой, и Райн сказал совсем не то, что собирался. И останешься нашим другом и знаешь о многом необычном. Не об этом, сказал Илай с тоном, который положил конец беседе. Повисшую у костра тишину нарушали музыка и смех, долетающие из разных концов закутанного в ночные покровы лагеря. Лежа и упираясь плечами на одно из бревен у костра, Пэрин пытался разгадать послание женщины, но для него оно имело не больше смысла, чем для Райна или Элаеса, око мира. Это было в его снах не однажды, но размышлять о тех снах ему не хотелось. Теперь Элаес. Был вопрос, ответ на который Пэрину очень хотелось услышать. «Что же такого, — чуть не сказал Райн о бородаче?» И почему Элаэс оборвал его? Над этим он тоже ломал голову, и без особого успеха. Перен пытался представить себе, каковы должны быть айльские девушки, уходящие в запустение, где, как он раньше слышал, бывают лишь стражи, сражающиеся с когда услышал, как, негромко что-то напевая, возвращается Эгвин. Поднявшись, Перин пошел ей навстречу к краю светового круга от огня костра. Она замерла на месте, склонив голову набок и разглядывая его. В сумраке Перину не удавалось разобрать выражение ее лица. — Долго ты, — сказал он, — весело было. — Мы поужинали с его матерью, — ответила она, — а потом мы танцевали... И смеялись. Кажется, я не танцевала целую вечность. — Он мне напоминает вилла Алсина. У тебя всегда хватало здравого смысла не дать виллу прибрать тебя к рукам. — Айрам, добрый парень, с которым приятно провести время, — сказала девушка натянута. — Он повеселил меня. Парень вздохнул. — Извини, я рад, что ты весело потанцевала. Вдруг Эгвин обвела его руками и уткнулась, всхлипывая в его рубаху. Перин неловко погладил ее по голове. — Рант бы знал, что делать, — подумал он. Рант умел непринужденно вести себя с девушками, а вот он никогда не знает, как с ними поступать или говорить. — Я же сказал, Эгвин, я извиняюсь. «Я вправду рад, что ты весело потанцевал. Нет, честно». «Скажи мне, что они живы», — пробормотала девушка ему в грудь. «Что?» Эгвейн отодвинулась от него, ее ладони лежали на его предплечьях и в темноте посмотрела в глаза Пырину. «Рант и Мэт. остальные, скажи мне, что они живы». Он глубоко вздохнул и неуверенно оглянулся по сторонам. «Они живы!» — произнес Перин в конце концов. «Хорошо». Она потерла щеки быстрыми пальцами. «Это именно то, что мне хотелось услышать. Доброй ночи, Перин. Приятных снов». Привстав на цыпочки, девушка слегка коснулась губами его щеки и торопливо прошла мимо Перина, прежде чем он успел вымолвить хоть слово. Перин повернулся, провожая ее взглядом. Навстречу девушке поднялась Ила, и обе женщины, тихо переговариваясь, зашли в фургон. — Ран бы смог это понять, — подумал Перин, — а я не понимаю. Вдалеке, в ночной тьме, на тонкий серпик, На рождающейся луны, поднявшейся над горизонтом, завыли волки, и юноша вздрогнул. Завтра будет вдоволь времени, чтобы опять начать тревожиться о волках. Он ошибся. Они ждали, чтобы поприветствовать Перина в его снах.